Предгрозовые дни августа застали меня в ухоженном и уютном Нейденбурге, где немки почтительно кланялись нам, русским офицерам, а поляки снимали шляпы. По вечерам немцы закрывались на все запоры, а поляки, до нашего прихода в Пруссию принужденные говорить по-немецки, теперь свободно распевали гимны своей страдавней вольности, «Плыни, висла, плыни по польской краине, а до пуки плыни, польска не загиня». Постовский руководил самсоновским штабом тоже из Нейденбурга, недалеко от границы с Россией, и настроение сумасшедшего мулы было далеко не из лучших. Он сказал, когда старый козел гоняется за молоденькой козочкой, тогда всем нашим козляткам бывать сиротами. — Вы намекаете на Павла Карлыча? — спросил я. Постовский протирал стекла Пенсне с таким старанием, как артиллерист, оптику боевого прицела родимой пушки. «Да — Да, — ответил он не сразу. — Я вообще не доверяю генералам, сделавшим карьеру в пятом году, когда они играли незавидную роль карателей. Может быть, подобные люди тогда и были нужны его величеству, но для войны они вряд ли годятся. Рененкампф уже попался и не раз на грязных махинациях с продажными интендантами, а теперь не стыдится таскать за собой его молодую красивую сучку, словно желая доказать подчиненным и всем нам свое геройское молодечество. Самсонов удивлял меня своей выдержкой, и даже ненавидя Рененкампфа, никогда не бронил его открыто. признавая в нем своего боевого соратника, обязанного прикрывать его армию с правого фланга. На рабочем столе Самсонова я видел раскрытый том Масловского о семилетней войне, когда Восточная Пруссия покорно присягнула на верность России, и рукой моего генерала были Жирно подчеркнуты в тексте слова графа Шувалова, сказанные еще в 1760 году. Из Берлина до Петербурга не дотянуться. Но из Петербурга достать Берлин всегда можно. Я доложил данные разведки которые никак не могли вызвать радостных эмоций. Активное перемещение немцами эшелонов за линией фронта казалось мне подозрительным. — Вы меня не пугайте! — грузно поднялся Самсонов, и, достав платок, смачно в него высморкался. — Русские генералы с детства пуганы всякими сказками. — Извините, я не вправе вмешиваться в ваше распоряжение, но мне думается, что тринадцатый корпус генерала Клюева, как и пятнадцатый корпус генерала мартуса Рискованно выдвинулся вперед, а бедным Михелем никак не смириться с потерей аленштейна этого важного узла железных дорог всей Пруссии. Айленштейн, как его историческое название, Олштин, древний польский город, когда-то столица епископов. Наконец, — договорил я, — наши буквенные коды. придуманные для развлечения младенцев, надо полагать, уже давно расшифрованы немцами. А штаб вашей армии, смею заметить, ведет переговоры по радио даже открытым текстом. Самсонов, явно раздраженный, захлопнул книгу. — Клюев чего-то попятился назад, — сказал он. — Хотя причин для отхода не вижу. Правда, у него большие потери...